ну как кто у нас хороший мальчик у нянюшки есть мисочка настоящие кры для хорошего мальчика воркуя таким образом нянюшка сделала попытку заглянуть под большой кухонный шкаф Настоящий кры холодно переспросила матушка я должила немного пока готовили закуски для оперкатива объяснила нянюшка одолжила матушка подняла бровь именно. «Иди сюда, Грибо, а кто у нас хороший мальчик?» «Одолжила, — говоришь. А как ты собираешься вернуть икру, если этот твой котяра очень скоро ее приговорит?» «Я выражаюсь фигурально, Эсме», — обиженно откликнулась нянюшка. «Можно украсть, а можно одолжить. Между этими двумя понятиями огромная фигуральная разница. Ну же, иди сюда, мальчик, у меня для тебя такая чудная корка. Но гриба лишь еще глубже вжался в тень.